Робин Шарма. Монах, который продал свой Феррари. Глава первая. Знак к пробуждению. Он просто рухнул на пол в переполненном зале суда. Он был одним из самых авторитетных адвокатов в стране. Он в равной степени прославился как своими итальянскими костюмами, по 3000 долларов каждый, облекающими его упитанное тело, так и чередой с блеском выигранных процессов. А я застыл на месте, оцепенев от того, что происходило на моих глазах. Великий Джулиан Ментл был сейчас низведен до уровня жертвы и корчился на полу, как беспомощный младенец его покрытое потом тело вздрагивало, как у умалишённого. Всё происходящее потом виделось мне, как в замедленной съёмке. «О, Боже, с Джулианом плохо!» — вскрикнула его помощница, указывая нам на ошеломляющую очевидность происходящего. Судья выглядела растерянной и что-то быстро говорила по телефону, специально установленному для неё на случай чрезвычайных обстоятельств. И я же просто застыл потрясенный. «Пожалуйста, не умирай, старый дуралей. Тебе еще рано выходить из игры. Ты не заслужил подобной смерти». Судебный исполнитель, неподвижно сидевший до этого как набальзамированный стукан, ринулся в бой и стал делать искусственное дыхание поверженной легенде правосудия. Рядом склонилась помощница. Ее длинные светлые кудри свесились над багровым лицом Джулиана. Она нашептывала слова утешения, которые он, конечно же, слышать не мог. Я знал Джулиана 17 лет. Когда мы познакомились, я был молодым студентом юрфака, и один из его партнеров нанял меня на летнюю практику. Джулиан к тому времени уже был блестящим адвокатом, человеком красивым и бесстрашным, грезившим о собственном величии. Он был восходящей звездой своей фирмы, ему прочили блестящую карьеру. Помню, как однажды я засиделся допоздна на работе и, украткой заглянув в его роскошный угловой кабинет, обнаружил там на массивном дубовом столе рамку с высказыванием Уинстона Черчилля Эта цитата многое говорила о том, что за человек был Джулиан. «Убежден, что сегодня мы — хозяева собственной судьбы, что нам по силам превозмочь испытания, которые выпали на нашу долю, что преодолеть бремя трудов и страданий мне по плечу. И пока мы свято верим в наше дело, и наша воля к победе несгибаема, Победу у нас не отнять. И поступки Джулиана не расходились со словами. Выносливый, энергичный, напористый, он был готов работать по 18 часов в сутки ради успеха, который, по его убеждению, и был его предназначением. До меня доходили слухи, что его дед был известным сенатором, а отец — очень авторитетным федеральным судьей. Было видно, что Джулиан вырос в зажиточной семье, и что на своих плечах, облаченных в пиджак от Армани, он нес надежды и ожидания своей семьи. Но должен признать, он сам выбирал свою дорогу. Он был настроен все делать по-своему и любил устраивать представления. По приглашению Джулиана я стал сотрудником его фирмы. Между нами быстро установились по-настоящему дружеские отношения. Признаясь, работать с ним было нелегко. Обязанности его помощника предполагали нервотрёпку, перераставшую порой в ночные крикливые споры. Это было его стилем. Этот человек не мог ошибаться, однако за его жесткой внешностью скрывался некто, кому окружающие были явно не безразличны. Как бы он ни был занят, он всегда спрашивал о Дженни, которую я все еще называю своей невестой, хотя мы с ней поженились еще до моего поступления на юрфак. Узнав от другого практиканта, что у меня проблемы с деньгами, Джулиан выбил мне приличную стипендию. Безусловно, он мог вести жесткую игру с самыми сильными соперниками и, безусловно, любил и покутить, но в то же время никогда не забывал о своих друзьях. Проблема заключалась в том, что Джулиан был одержим своей работой.